Тут же Андрей очнулся вновь. Сразу посмотрел на окно, небо чуть-чуть начало светлеть, звезды потускнели, луна скрылась. Почему он проснулся? И тогда он услышал шум наверху, не шаги, а какой-то удар. Потом снова тишина, неясный шум, и все смолкло. Если бы Андрей услышал шаги, он наверняка позвал бы полицейского, но шагов не было. Андрей знал, что любые шаги сверху хорошо слышны в его комнате. бывал он лежал часами, слушая, как отчим мерно ходит по кабинету, и мысленно следил, как тот доходит до угла, поворачивает, огибает стол, останавливается у окна и возобновляет свое путешествие. Шагов не было. Андрей сосчитал до 100 потом до тысячи. Ни звук не доносилось сверху, тогда Андрей... Поднялся, натянул брюки и босиком прошел на кухню. Глаза настолько привыкли к темноте, что он без труда увидел короткую кочергу, лежавшую на железном листе у плиты. Кочерга была тяжелой и надежной. Прежде чем подняться наверх, Андрей подошел к выходной двери и сквозь стекло постарался разглядеть полицейского. Тот сидел на стуле с внутренней стороны калитки. Голова его свесилась на грудь, он спал. Но до него было близко, шагов 50 это успокаивало. Достаточно громко позвать, чтобы он проснулся. Андрей медленно поднялся по лестнице, вышел на темную площадку, дверь в кабинет была приоткрыта. Андрей заглянул в щель, в кабинете никого не было. Конечно, некто мог таиться и на веранде, дверь на которую вела через площадку. И потому Андрей, стараясь не наступить на белый контур глашенного тела, пересёк площадку и выглянул на веранду. Она была освещена предрассветной синевой и пуста. «Что ж», — решил Андрей, — «если здесь никого нет, надо будет взять пакет из сейфа». Он вошёл в кабинет, прикрыл за собой дверь и только сделал шаг к сейфу, как услышал тихий хрип. Близко, у самых ног. Андрей отпрянул и замер. Это было за пределами страха. Он даже не мог убежать. Он лишь смотрел вниз и ничего не видел. Хрип повторился. Он доносился из овального стола, стоявшего в центре кабинета. Андрей явственно слышал, как там, за столом, на полу, кто-то редко, прерывисто дышит, и в этом дыхании была боль. «Ой!» — протянул голос, и голос был знаком. И тогда Андрей, скинув оцепенение, в два шага обогнул стол и увидел, что на смятом, завернутом ковре... Возле черной, в черноте дыры в полу, лежит нечто черное, лежит человек, лежит его отчим. Глаза Андрея каким-то образом получили способность видеть в почти полной темноте, либо узнавание отчима позволило воображению увидеть невидимое. Отчим лежал на боку, протянув вперед правую руку и стараясь двинуться, подняться, встать. — Сергей Серафимович! — причмотал Андрей, даже сейчас понимаю, что полицейский не должен его услышать. Что с вами? Он присел на корточки, дотронулся до плеча. Сергей Серафимович был в распахнутом халате, из-под которого видна была пятнистая сорочка в кровавых пятнах. Пальцы Андрея натолкнулись на горячую липкую кровь. А, Сергей Серафимович начал слово, Но ему не хватило воздуха, и он захрипел. Теперь Андрей видел лицо, которое отчим пытался обратить к нему. Андрей подвел руку под горячий затылок отчима и приподнял голову. «Вы ранены? Вам плохо? Я сейчас позову доктора». «Андрюша, как хорошо, что ты... Молчи! Только молчи, Андрей!» Андрей поддерживал голову отчима, и это помогало тому говорить. «Какое число?» — спросил отчим. 10 октября Правильно Хорошо Я ушел, а ты ты успел Вы потерпите Там внизу полицейский, я его пошлю за врачом Я велю тебе Я приказываю нельзя Слушай Я здесь? Андрей сказал это потому, что очень замолчал Он дышал часто-часто, как загнанная собака Где Глаша? Она в больнице «Они нашли ее. Она вне опасности, я говорил с ней. Ты ты должен заботиться о ней. Она все расскажет. Верь ей, как себе. Говори. Что?» Отчим молчал, словно собирался с мыслями. «Я живучий», — сказал он вдруг громко. «Они думали, всё главное, возьми». Рука отчима шевельнулась, он старался поднять ее и передать Андрею то, что было зажато в пальцах. «Возьми. Это главное». Портсигар, который Андрей взял из заражавшихся пальцев отчима, был такой же, как тот, что он получил от Глаши. «Спрячь. Я приказываю, спрячь. Ты должен подчиняться мне. Это твое спасение. Это спасение всех нас». Андрей понял, что кровь сочится из-под плеча отчима и хотел найти что-нибудь, чтобы перевязать старика, но тот, словно умел читать мысли, воспротивился. «Это вторично», — сказал он. «Это пустяки. Я знаю хирургию, меня не спасти. Слишком много крови, легкие печень. Я вижу, как умирает эта глупая оболочка. Смешно, смешно. Ты спрятал?» «Да», — сказал Андрей. Ему некуда было спрятать партигар, он держал его в свободной руке». «Теперь открой сейф». «Потом», — решительно сказал Андрей, — «сейчас важнее вы». «Они ни в коем случае не должны найти сейф. Ты поймешь все, когда прочтешь письмо. Это... это моя последняя воля». Голос отчим окреп будто все остатки жизненной силы он вложил в него. Голос гипнотизировал. «Ты помнишь, где ключи?» — спросил отчим. «Отпусти меня». «Возьми ключи скорее! Никто, кроме тебя, не должен успеть!» Андрей не мог опустить голову отчиму на ковер, но, на счастье, рядом стояло кресло. Андрей положил на пол портсигар, рванул на себя подушку с кресла и подсунул ее под голову отчему «Портсигар!» — сказал очень тихо. «Ты забыл его!» Андрей нашарил на ковре портсигар, послушно положил в карман брюк, Потом подошел к письменному столу. Он чувствовал, как отчим неотрывно глядит ему в спину. Да отказа!» — приказал отчим. Андрей вытащил ящик письменного стола и откинул крышку потайного отделения. Звякнули ключи. Нашел? «Хорошо». Отчим закашлялся, Андрей кинулся к нему, отчим поднял руку, отгоняя Андрея к сейфу. В углу рта отчима показалась струйка крови, глаза отчима как будто светились во тьме, и Андрей, подчиняясь их безмолвному приказу, нащупал на раме портрета выпуклость. Картина щелкнула и отошла от стены. «Три раза против часовой», — прохрипел отчим. «Знаю», — сказал Андрей. Он спешил скорее выполнить приказ отчему чтобы потом вызвать врача, чтобы отвезти его в больницу. Если все сделать быстро, то его успеют спасти. «На верхней полке», — сказал Сергей Серафимович, «письмо тебе, пакет с долларами, и второй пакет под ним». «Нашел?» «Да, все нашел». «Не потеряй. Это так важно. И никто никогда...» Голос Сергея Серафимовича окреп... «Слушай меня!» Голос наполнил всю комнату, от него никуда не денешься, ему нельзя перечить. «Я сейчас умру. Ты уйдешь вниз. Ты ничего не знаешь? Ничего. Пускай меня найдут другие. Уйди отсюда. Спрячь в самом надежном месте». «Прости, андрюш Ты многое не понимал. Я тебя любил. Я счастлив, что ты успел». И голос оборвался сразу в небытие